Доктор Клейберн пожал плечами. Нет, по правде говоря, Норман занимает особое место в моей книге. Это же не фигурально. Вы написали о нём книгу? Собираюсь когда-нибудь. Как так он начал наблюдать за меня, я сразу стал собирать материалы о нём. Они уже покинули холл, и теперь доктор Клейберн вёл её по коридору, тянувшемуся справа, продолжая разговор. Когда они проходили мимо комнаты для посетителей за стекленной стеной, она увидела членов одной семьи. Мать, отца и подростка, вероятно, брата, окружавших белокурую девушку в коляске. Девушка сидела тихо, с улыбкой на бледном лице, болтала с родственниками и вполне могла бы сойти за выздоравливающего пациента обычной больницы. Но это не обычная больница, — напомнила себе сестра Барбара. И за этим бледным, улыбающимся лицом скрывается темная тайна. Они пошли дальше, и она обратилась к доктору Хлейбурну. — Что это за лечение электроконвульсивной терапии? Он покачал головой. — Это была рекомендация Стейнера, когда я взялся за лечение. Я не согласился с ним. — Зачем это нужно, если пациент уже доведен до кататонического состояния? Проблема заключалась в том, чтобы вывести Нормана из фуги, не усугубляя его уход от действительности. И вы нашли другие способы лечения? Норман не излечился. Не в клиническом даже, в юридическом смысле этого слова. Но от симптомов нам удалось избавиться. Добрые старые приёмы, регрессивный гипноз без наркосинтеза, каких-либо упрощённых методов. Все потихоньку. Вопросы, ответы. Разумеется, в последние годы мы много узнали о диссоциативных расстройствах личности со сложной структурой бреда. Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что Норман больше не думает, будто он — это его мать. Норман — это Норман. И, думаю, он принимает себя за такового. Если помните... В прошлом, когда его сознанием завладела материнская личность, он совершал убийство, переодеваясь в женщину. Теперь он это осознаёт, хотя и не помнит отчётливо подобных эпизодов. Материалы этих воспоминаний всплыл в результате гипноза и был проанализирован после сессии. А однако в обычном своём состоянии пациент по-прежнему ничего не помнит. Но по крайней мере, он больше не отрицает действительность. Он был подвергнут катарсису. Но без аберракции именно так. Доктор Клеберн внимательно посмотрел на неё. На что и вправду читаете книги по этой тематике? Сестра Барброки ввнула. И каков прогноз? Я уже сказал вам, мы прекратили проводить регулярное обследование Нормана. Нет смысла ждать в дальнейшем серьёзных улучшений. Но теперь он не нуждается в строгой изоляции или успокоительных препаратах. Конечно, мы не рискуем выпускать его на прогулки. Я поручил ему заведовать сдешней библиотекой. Таким образом, у него появилось хоть немного свободы в сочетании с ответственностью. Большую часть времени он читает. Из ваших слов я заключаю, что живёт ему одиноко? Да, я это сознаю. Но больше мы ничего не можем для него сделать. Родственников у него нет, близких друзей тоже. А в последнее время, в связи с переизбытком пациентов, я не имел возможности уделять ему много времени, даже регулярно бывать у него. Рука сестры Барбары затеребила четко, и она еще раз глубоко вздохнула. «Можно мне повидать его?» Доктор Клейбрандт замер и уставился на нее. «Зачем?» Она заставила себя выдержать его взгляд. «Вы сказали, что ему одиноко. Разве это недостаточная причин?» Он покачал головой. «Поверьте мне, я понимаю, что вы сочувствуете ему. Дело не только в этом. Это наше призвание. Именно за этим мы пришли сюда с сестрой Кьюпертайн, чтобы помогать беспомощным, подружиться с теми, у кого нет друзей». «Может, обратить их в свою веру?» «Вы доверяете религии?» — спросила сестра Барбара. Доктор Клейборн пожал плечами. «Поверьте, я понимаю, что вы сочувствуете ему. Мои взгляды не имеют значения, но я не могу подвергать опасности здоровье моих пациентов. Пациентов, теперь ничто не сдерживало её, она заговорила быстро. Если бы вы были способны к сопереживанию, вы не думали бы о норме не быть как пациент.